А малая а Его философские мысли, в которых он отчасти применяет аристотелевские понятия, свидетельствуют о своеобразном, чересчур живом и очень оригинальном уме. Содержание его общей мысли составляет величайшая восхищенность жизнью природы, ее божественностью, присутствием в ней разума. Таким образом, его философское учение, следует признаться, представляет собою в общем спинозизм, пантеизм, отлучение человека от Бога или мира – Все внешние обстоятельства он растворяет в своей живой идее об абсолютно всеобщем единстве всех вещей, за выражение которой Бруно был предметом такого преклонения. Основными формами его представления являются даваемые им всеобщее определение материи с одной стороны — и определение формы с другой, альфа. Таким образом, он определяет единство жизни как всеобщий деятельный интеллект, нус, открывающий себя как всеобщую форму Вселенной и объемлющий собою все формы. Он имеет такое отношение к созданию предметов природы, какое человеческий разум имеет к своим созданиям и образует и систематизирует их точно так же, как последний образует и систематизирует множество понятий. Он является пребывающим внутри художником, образующим и формирующим материю изнутри, изнутри корня или семени, он высылает побеги из последних, Он выпирает стволы, а из этих ветви, а из внутренности ветвей почки, листья, цветы и так далее в с ё заложено, приготовлено и завершено внутри. И точно так же этот внутренний разум призывает обратно в ветви свои соки из плодов и цветов и так далее». Вселенная представляет собой таким образом бесконечное животное, в котором в с ё живет многообразнейшей жизнью. Формальный рассудок таким образом не отличен от конечной причины, от целевого понятия, энтелехии, от аристотелевского «неподвижного начала». но он вместе с тем есть также и действующий интеллект, козаэффциенс. Поредствующая с причина есть именно п о р о ж д а ю щ а я природа и дух не отделены друг от друга. Их единством является формальный интеллект. в котором чистое понятие содержится не как знаемое, а как свободное для себя, остающееся внутри себя и вместе с тем также и действующее, выходящее за свои пределы. Действующий, согласно цели, интеллект есть внутренняя форма самих вещей, некая внутренняя, Умное начало. Все, что бы ни производилось, соответственно этой форме и содержится в ней. Все, рождающееся таким образом, таково, как определена в себе форма. Так и у Прокла интеллект, как субстанциональное, есть т то, что держит внутри себя в своем единстве все, а жизнь есть выходящее вовне, производящее. Интеллект же, как таковой, есть именно то начало, что поворачивает назад, возвращает все обратно в свое единство. При рассмотрении кантовской философии Нам придется также говорить об этом определении цели. Органически живое, началом которого является образующее, имеющее внутри себя свою деятельность и остающееся в нем лишь у себя, сохраняющее себя, это органически живое именно и есть цель. определенная внутри себя деятельность, которая в своем отношении к другому ведет себя не только как причина, но и возвращается в себя. Бетта, Бруно, непосредственно признающий конечную причину действующей и врожденной жизнью Вселенной, видит в ней далее сущие, субстанцию. Он таким образом противник представления о чисто вне мировом уме. Поскольку Бруно различает в субстанции форму и материю, И сама субстанция в качестве вышеуказанной деятельности идеи есть единство формы и материи, так что материя есть живая в самой себе. е п р е б ы в а ю щ а я в бесконечных превращениях существующих вещей, — говорит он, — есть первая абсолютная материя. Хотя она лишена формы, э т о материя — в с ё же есть мать всех форм и нечто такое, что с п о с о б н о принимать все формы. Так как материя не существует без первой всеобщей формы, то сама она есть начало или конечная причина в самой себе. Форма имманентна материи, и ни одна из них не существует без другой. Так что сама материя порождает эти преобразования, и одна и та же материя проходит через все вещи. То, что сначала было семенем, становится растением, затем колосьями, потом хлебом, питательным соком, кровью, животным, семенем, эмбрионом, человеком, трупом, а затем снова землею, камнем или другой массой. Из песка и воды рождаются жабы. Здесь мы, следовательно, п о з н а ё м нечто такое, что хотя и превращается во все эти предметы, в с ё же остается в себе всегда одним и тем же. Эта материя не может быть ни телами, ибо последние оформлены, н е принадлежать к разряду того, что мы называем свойствами, качествами, ибо последние изменчивы. Таким образом, ничего, по-видимому, кроме материи, не достойно быть вечным и носить название первоначала. Многие поэтому и считали материю единственной реальностью, а все формы случайными. Это заблуждение проистекает из того, что познают лишь форму второго рода, а не ту необходимую первую и вечную форму, которая представляет собою форму всех форм и источник их. И точно так же — Вышеуказанная материя, благодаря своему тожеству с преобразующим интеллектом, сама также является умопостигаемой, как всеобщая предпосылка всего телесного. Так как она представляет собою ю в с ё то она не представляет собою ничего особенного, ни воздуха, ни воды и так далее. Она есть именно абстрактная. Она не обладает никакими измерениями, чтобы обладать всеми ими. Формы материи — суть внутренняя мощь самой материи. Она в качестве умопостигаемой сама является целокупностью формы. Эта система Бруно представляет собой таким образом уже совершенно объективный спинозизм. Отсюда мы видим, как глубоко он проник.